Мы, сообща, облюбовали кинематограф на углу Суворовского и Кирочной, которому дали приличное название «Свет и тени». Вот мы, вышеназванные, и стали эксплуатировать «Свет и тени», имея по вечерам миллионные выручки, керенками, конечно. Публика стонала от восторга, когда на экране вспыхивали названия таких кинолент, как «Экстазы страсти». Отдай мне эту ночь под знаком Скорпиона или смертельный поцелуй. Однажды в поздний час я возвращался с актером Корновичем Валуа, который рассказывал, как его недавно раздели на улице до Кальсон. Я был переполнен дневной выручкой, имея при себе два 3 миллиона. Актера я проводил до его дома и уже свернул в саперный переулок, когда меня задержал патруль. Из трех матросов, клешников с винтовками. Еще для они, мать в перемать и размать, велели мне остановиться. — Стой, падла, в такую тебя оружие! Я не сомневался, что это бандиты, нарочно принаряженные во флотские бушлаты. Они как тряхнули меня, так и посыпались мои миллионы. двое кинулись подбирать керренки с панели а третий явный варюга сразу нащупал на мне оружие братва шмон да он гад с начинкой даже не вынимая револьвера из кармана пальто я через сукно перестрелял всехтр а потом сказал покойничкам котята с кем связались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 Вот примерно в таких условиях я встретил Октябрьский переворот, после которого лучше не стало. Новые владыки столицы — Зиновьев, Штейнберг, Курицкий, Бокий — все силы террора обрушили именно на бывших, первым делом истребляя инакомыслющую интеллигенцию. Чуждые русскому народу и русской истории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 Какая бы ни была революция, однако народу на хлеб ее не намазать. Очевидно, большевикам не хватает деньжат на строительство вавилонской башни социализма, в рай, которого они созывают всех нас следовать, обязательно семимильными шагами. Только я это выпалил. Как в прихожей вздрогнул звонок, и бедная княгиня схватилось за сердце. Это он, Юра, мой Юрочка, вернулся. Вошли трое. Все в коже и все при наганах. Вот ордер на арест князя Юрия Трубецкого. Я спокойно перетасовал карты и даже посмеялся. Ах, господа товарищи!